изображает нос камышовой ладьи, видимо, кормчий обычно стоял на носу своего судна. И иероглифы, а также религиозное и мнемоническое искусство свидетельствуют, что камышовые ладьи составляли неотъемлемую часть культуры двуречия еще до возникновения здесь городов-государств и, вероятно, были единственным типом судов, во времена первых династий. По мнению Амье, указанный иероглиф отображает настолько древнюю конструкцию, что она вышла из употребления при первой династии и сохранилась только для религиозных целей, тогда как более распространенные виды камышовых лодок использовались на бывшей шумерской территории вплоть до нашего столетия. Морские суда древнего Ура и их драгоценные грузы из заморских стран постоянно упоминаются на древнейших шумерских глиняных плитках, и Оппенхейм отмечает, что речь шла о чрезвычайно больших судах. Так в документах третьей династии говорится о судах грузоподъемностью 300 гур, что отвечает 96 тысячам литров, или почти 100 тонн. В своем исследовании судов древних вавилонян Саланин ссылается на плитки с описанием судов, перевозивших более 50 тонн груза. Он тоже заявляет, что судостроение в Двуречии, несомненно, начиналось с камышовых ладей, которые затем послужили образцами или прототипами для первых дощатых конструкций. Может быть, кому-то затруднительно представить себе, что примитивные в наших глазах люди – Строили и использовали поистине большие корабли, рядом с которыми папирусные Ра-1 и Ра-2 покажутся карликами. Но ведь еще труднее было бы поверить, что те же люди могли сооружать пирамиды, подобные Саккарской в Египте или Урским и Урукским в Ираке, если бы мы не видели воочию долговечных конструкций из камня и кирпича, а знали о них только по письменным источникам. Камышовые ладьи с солнечным богом, птицо-человеками и другими божествами на борту, нередко с надстройками, рогатым скотом и другими признаками больших размеров судна, чрезвычайно часто встречаются на древнейших шумерских печатях, которые находят даже в верховьях рек Близнецов на бывшей хетской территории в Южной Турции. Большие ассирийские рельефы из древней Ниневии реалистически отображают морской бой на камышовых ладьях. Врывающиеся на суда противника воины отправляют побежденных за борт к рыбам и крабам. Камышовые ладьи и бревенчатые плоты предшествовали деревянным судам как в Малой Азии, так и в Египте. Об этом же говорят изображения судов на печатях и в петроглифах древних цивилизаций Кипра, Крита и Мальты. Среди древнейших известных нам изображений судов нет ни одной простой прямой долбленки. У всех лодок изогнутые вверх нос и корма. Большинству вообще придана серповидная форма стилизованный прием передачи камышовой ладьи. В древнем искусстве вовсе не увидим переходных форм от долбленки к первым деревянным судам, зато путь от папирусной ладьи до первых деревянных кораблей отчетливо прослеживается в более позднем и утонченном искусстве Египта фараоновой поры, а также при прямом изучении древнейших известных нам остатков деревянных конструкций со шпангоутами. Вообще, в областях внутреннего Средиземноморья, где зарождалось мореплавание, древнее искусство показывает, что все ранние типы морских судов строились либо из камыша, либо по образцу камышовых ладей. Сами суда истлели и исчезли повсеместно, кроме сухих и надежно запечатанных гробниц в пустынях Египта. Здесь-то нам и следует искать объяснение, почему первые деревянные суда сохраняли форму камышовой ладьи. Воспроизводя по заказу первых фараонов легендарные суда времен древних богов и божественных предков человека,